Появляться в ее покоях ему запрещено, но все последующие дни он подслушивает у дверей, как она со слезами рассказывает что-то шепотом отцу, и однажды его застают за этим занятием, но он уверен, что никакому наказанию его не подвергнут. Через некоторое время отец уезжает в Египет. Мальчик, наслаждаясь уединением, много читает, приобретая всевозможные знания, Он ощущает в себе невероятные силы, подолгу прогуливается в одиночестве. Со временем обед молчания, добровольно принятый на себя матерью, как бы распространяется на всех его подданных. Они не притворяются и не выказывают фальшивой любви. Отношения короля с подданными сводится к простейшей формуле «господство, основанное насилие. И тем, и другим он обладал с избытком. Так король вернул свой утерянный трон. О, Господи, пробормотал Дойл. О, Господи, Джек. Спаркс промолчал. Глотнув Бренди, он бесстрастно продолжал рассказ. Вскоре мать снова забеременела. Эту новость скрывают от Александра. И как только положение матери становится заметным. Его отсылают учиться в пансион, подальше от дома. Александра это не обеспокоило. Он стремился распространить свое влияние за пределами родового поместья. «Новые люди — это то, что мне надо», — говорит он себе. С любопытством он изучает открывающийся перед ним мир, населенный не только взрослыми, которыми он уже умел управлять, но и его сверстниками. Он добьется от них всего, чего захочет. И никто, в том числе и учителя, не подозревает, какой хищник живет рядом с ним. Следующей весной у матери родился второй сын. Александру не сообщают об этом. Его младший брат не досягаем для него. На этот раз Дойлу не пришлось задавать уточняющий вопрос. Да, Дойл. Теперь на сцене появился я. Ему так и не разрешили встретиться с вами? Нет. Многие годы он даже не подозревал о моем существовании. Впрочем, как и я. Александр оставался в пансионе на все каникулы, также на Рождество. А на лето его отправляли к дальним родственникам за границу. Родители навещали его раз в год на Пасху. Отец к тому времени вышел в отставку и полностью посвятил себя жене и сыну. Я думаю, что, несмотря на перенесенный удар, они все-таки были счастливы. Они любили меня глубоко и самозабвенно. Однажды, незадолго до моего поступления в школу, конюх, которого я очень любил и которому поверял свои маленькие секреты, проговорился о моем брате Александре, сказав, что он когда-то катался на этом же поне. Я никогда не слышал этого имени от родителей, но когда я начал приставать с расспросами о мальчике по имени Александр, они не стали уклоняться от ответа и рассказали мне о братье. Конечно, мне и в голову не пришло связывать их сдержанность с тем, какие чувства они испытывали к Александру. Имя моей умершей сестры вообще никогда не упоминалось в моем присутствии. Но как только я узнал, что у меня есть старший брат, мое любопытство разгорелось с необычайной силой. Я понял, что большего у мне у родителей все равно не выведать, и стал расспрашивать прислугу, каким был мой брат. Слугам, очевидно, строго наказали ничего мне не рассказывать. И завеса молчания, окружавшее имя Александра, только умножало мое любопытство. Мне ужасно хотелось встретиться со своим братом. Раздобыть его адрес, чтобы написать письмо, мне не удалось. Я молил Бога, чтобы он помог мне увидеться с братом, который, как я был уверен, жил на свете только для того, чтобы быть мне товарищем, защитником и хранителем моих тайн. Ваши родители так и не позволили вам встретиться? С волнением спросил Дойл. Позволили, но после двух лет моих неустанных уговоров. Полгода они выставляли многочисленные условия. Никогда не писать брату писем, не принимать писем от него, никогда не оставаться с ним наедине и так далее и тому подобное. Я с готовностью принял все условия. И в тот год мы поехали навестить его на Пасху все вместе. Мне было шесть лет, Александру девянадцать. Сухо поздоровавшись, мы пожали друг другу руки. Он был без сомнения необыкновенный мальчик. Высокий, крепкого сложения брюнет. Его взгляд притягивал и завораживал. С первой минуты встречи он произвел на меня неизгладимое впечатление, показавшись образцовым товарищем и другом. Родители ни на мгновение не оставляли нас одних. Александр был самовежливостью и учтивостью, и, казалось, искренне радовался нашему приезду. Родители разрешили нам после обеда прогуляться по саду, несколько ослабив свою бдительность. Как только мы скрылись за живой изгородью, Александр незаметно передал записку, умоляя не показывать ее родителям и прочесть тогда, когда я буду уверен, что никто этого не увидит. Вместе с запиской. Он вложил мне в руку черный гладкий камень, талисман, который, как уверял Александр, был одним из главных его сокровищ, и которые он хотел подарить именно мне. Я с восторгом принял его подарок и впервые в жизни по своей воле скрыл это от родителей. Таким образом, брат вбил первый клинышек между мной и родителями, и сделал он это совершенно сознательно.